«Одеяло, играю!» — хрипло сказал Наумов. 200 безразличным голосом ответил Севочка. «Тысячу, сука!» — сокричал Наумов. «За что? Это не вещь, это локш, дрянь!» — выговорил Севочка. «Только для тебя. Играю за триста!» Сражение продолжалось. По правилам, бой не может быть окончен, пока партнер еще может чем-нибудь отвечать. «В валенки играю». «Не играю валенок», — твердо сказал Севочка. «Не играю казенных тряпок». В стоимости нескольких рублей был проигран какой-то украинский рушник с петухами, какой-то портсигар с вытесненным профилем гоголя. Все уходило к Севочке. Сквозь темную кожу щек Наумова проступил густой румянец. «На представку», — заискивающе сказал он. «Очень нужно», — живо сказал Севочка и протянул назад руку. Тотчас же в руку была вложена зажженная махорочная папироса. Севочка глубоко затянулся и закашлялся. «Что мне твоя представка? Этапов новых нет, где возьмешь? У конвоя, что ли?» Согласие играть на представку в долг было необязательным одолжением по закону, но Севочка не хотела бежать Наумова лишать его последнего шанса на отыгрыш. «В сотне!» сказал он медленно. «Даю час представки». «Давай карту!» Наумов поправил крестик и сел. Он отыграл одеяло, подушку, брюки и вновь проиграл все. «Чиферку бы подварить!» сказал Севочка, укладывая выигранные вещи в большой фанерный чемодан. «Я подожду». — Заварите, ребята, — сказал Наумов. Речь шла об удивительном северном напитке — крепком чае, когда на небольшую кружку заваривается пятьдесят и больше граммов чая. Напиток крайне горек, пьют его глотками и закусывают соленой рыбой. Он снимает сон и потому в почете у блатных и у северных шоферов в дальних рейсах. Чифиль должен бы разрушительно действовать на сердце. Но я знавал многолетних чиферистов, переносящих его почти безболезненно. Севочка отхлебнул глоток из поданной ему кружки. Тяжелый черный взгляд Наумова обводил окружающих. Волосы спутались. Взгляд дошел до меня и остановился. Какая-то мысль сверкнула в мозгу Наумова. «Ну-ка, выйди!» «Я вышел на свет», — лагрейку Было уже ясно, в чем дело, и все с интересом следили за попыткой Наумова. Под телогрейкой у меня было только казенное нательное белье. Гимнастерку выдали года два назад, и она давно истлела. Я оделся. «Выходи ты», — сказал Наумов, показывая пальцем на Горкунова. Горкунов снял телогрейку, лицо его побелело. Под грязной нательной рубахой был надет шерстяной свитер, Это была последняя передача от жены перед отправкой в дальнюю дорогу, и я знал, как берег его Горкунов, стирая его в бане, суша на себе, ни на минуту не выпуская из своих рук. Фуфайку украли бы сейчас же товарищи. — Ну-ка, снимай, — сказал Наумов. Севочка одобрительно помахивал пальцем, шерстяные вещи ценились. Если отдать, выстирать фуфаечку, да выпарить из нее в шеи, можно и самому носить. Узор красивый. — Не сниму, — сказал Гаркунов хрипло. — Только с кожей. На него кинулись, сбили с ног. — Он кусается? — крикнул кто-то. С пола медленно поднялся горкунов, вытирая рукавом кровь с лица, и сейчас же Сашка, дневальный Наумова, Тот самый Сашка, который час назад наливал нам супчику запилку дров, чуть присел и выдернул что-то из заголенища Валенка. Потом он протянул руку Горкунову, и Горкунов схлипнул и стал валиться на бок. "Не могли что ли без этого", закричал Севочка. В мерцавшем свете бензинки было видно, как сереет лицо Горкунова. Сашка растянул руки убитого, разорвал нательную рубашку и стянул свитер через голову. Свитер был красный, и кровь на нем была едва заметна. Севочка бережно, чтобы не запачкать пальцев, сложил свитер в фанерный чемодан. Игра была кончена, и я мог идти домой. Теперь надо было искать другого партнера для пилки дров. 1956